Заяц заглянул в колодец. — Смотри, там другой заяц, и он тоже плачет. Лягушонок понимал, что над его другом нависла смертельная опасность. Старался его утешить и немного рассмешить. Он знал, что тот, кто смеется, уже победил половину опасности. — э Это не другой заяц, это твое отражение! — весело сказал лягушонок, но заяц ничего не понял и продолжал всхлипывать. — Лев такой большой, он даже двумя зайцами не наестся, и почему он выбрал именно меня? — Перестань, надо не плакать, а действовать, надо бежать. — Ты разве от льва убежишь? — От змеи тоже нельзя убежать. Но я убежал, потому что мне помог ты. — А кто мне поможет? — Я! — решительно заявил лягушонок. — Ты? Я слабый маленький зверек, а ты еще меньше и еще слабее. — Знаешь, что говорила самая старая жаба в самом старом болоте? — Что? — Что? Лягушонок приподнялся на всех четырех лапках и торжественно изрек. — Если не можешь стать сильным, стань умным. — А как стать умным? — Чтобы стать умным, надо много думать. — Хорошо, — согласился заяц. — Давай думать. И они стали ходить взад и вперед вдоль болота а потом вокруг колодца, и все думали, думали, думали. — Ну как, ты уже стал умным? — Нет, — признался заяц. — А ты? — И я нет, — вздохнул лягушонок. — Но если мы не поумнеем до утра, лев меня съест. — Ты думай, думай, — покачал головой лягушонок. — Я думаю, думаю, — Покачал головой заяц. Неизвестно, сколько бы еще они качали головами, как вдруг сверху на голову лягушонка свалилась маленькая зеленая шишка. Лягушонок замер от неожиданности. — Стоп! Я, кажется, придумал. — Да, я придумал. — Что? с нетерпеливой надеждой спросил его заяц. — Все-таки надо бежать. — Куда? — В соседний лес. Там царствует черепаха, а черепаха не ест зайцев. — Да ты действительно умный! — восторженно крикнул заяц. — Ты самый умный лягушонок на свете! — Не знаю, как тебе... Но мне этот лягушонок все больше и больше нравится. Я всегда думал, что отчаянные смельчаки — это как раз те, кто не отчаивается в трудную минуту. И знаешь, мой маленький друг, если ты как следует расспросишь папу и маму, дедушек и бабушек, и всех своих родных, двоюродных и троюродных братьев и сестер, то кто-нибудь из них... — Сумеет рассказать тебе такой случай, когда он не отчаялся в трудную минуту. Лягушонок с каждой минутой становился все решительней. — Надо составить план побега. У меня есть карта леса. Она досталась мне от дедушки. — Эй, лягушата, несите карту. Лягушата вытащили из болота и разложили на земле полотно с двумя зелеными пятнами. От одного пятна к другому тянулись две линии, красная и синяя. Заяц восхитился. Замечательная карта! Я даже не знал, что бывают такие карты, а как ею пользоваться? — Видишь красную линию? — спросил лягушонок. — Это одна дорога, а синяя другая. На красной дороге у выхода из леса живет свинья, на синий осел, а между ними бродит медведь. — Да по какой же дороге нам бежать? — упавшим голосом спросил заяц. — Лучше по красной, — предположил лягушонок. — Почему? — Там есть мостик через реку, на двух берегах растут два дуба и между дубами перекинуто бревно. — Откуда ты все знаешь? — удивился заяц. Ведь он вообще любил удивляться. — Я люблю путешествовать! — скромно квакнул лягушонок. — И я много чего видел. — Путешествовать опасно. Вспомни, ты чуть-чуть не попал в пасть страшной змеи. «Чуть — Чуть-чуть в лесу не считается. Главное не поскользнуться на бревне. Река очень бурная, а на дне острые камни. Идем, я провожу тебя. — Извини меня за смелый вопрос, но почему? Почему я должен бежать из своего родного, любимого леса? — Потому что ты слабее льва и не можешь его съесть. — Ну, не плачь, не плачь. Когда-нибудь лев умрет, и ты сможешь вернуться обратно. Мы позовем тебя, обязательно позовем. А сейчас тебе нужно набраться сил на дорогу. Давай сделаем физзарядку. — И поверь мне, дружок, лягушонок абсолютно прав. Я каждое утро делаю зарядку и стал уже таким сильным, что даже не могу справиться сам с собой. — Становись рядом со мной. — скомандовал лягушонок. — Подними лапы на уровень ушей. Начали! Вдох-выдох, приседания, три прыжка на левой ножке. До свидания, до свидания, мы уходим по дорожке. Лягушонок и Заяц, который чуть-чуть приободрился, вместе запели. — До свидания, до свидания, мы уходим по дорожке. Два верных друга пробирались сквозь густой лес в сторону бурной речки. Они старались не думать об острых камнях на дне реки, но о свинье они не могли не думать. Они шли вдоль красной линии на старой болотной карте, и каждый шаг приближал их к опасности. В смертельной схватке дикая свинья может победить даже медведя, все зверюшки в лесу Подбадривали их кто как мог, чирикали, свистели, мычали, щелкали, фыркали на все голоса. Когда двое маленьких идут на большой подвиг, это красиво. Быть может, это самое красивое зрелище на свете. — Мы с вами! — пропищали сверху две рыжие белки. Кра — Кра-кра-красиво идете! — каркнул ворон. — Крак, крак, крадитесь осторожней! — каркнула ворона. — Снимаем перед вами свои фу-фу-фу-фуражки! — профыркали ежи. Соловей защелкал пулеметной трелью в сторону свиньи, но это никого не испугало.